Глава десятая, в которой мы пытаемся договориться. «То есть вы договорились с ним встретиться на даче Ведерникова? Серьезно? Что-то с фантазией у вас не очень, гражданка Комарова. Раздается мне вы способной на большее». Я покосился на Александру Сергеевну, поражаясь ее наглости. «То есть она Вадику помогла сбежать» а потом велела ему явиться туда, куда изначально он и должен был попасть, по моей задумке. Действительно, зачем ломать голову, если все предельно просто. Креативом порет со всех щелей. Ну, вы же сами говорили, вариант исключительно подходящий, тихо, спокойно, да и атмосфера соответствующая, березки, кладбище и все такое. Комарова сидела рядом со мной на пассажирском месте невозмутимая и спокойная, как танк. Мы мчали в сторону дачного поселка, словно долбаные Бонни и Клайд. Сравнение, конечно, такое себе. Ни я, ни она банков не грабим, но почему-то в голову пришло именно это. «Давно ли вы стали слушать, что я говорю? Обычно у вас свое видение ситуации, принципиально отличающееся от моего, да и решение проблем крайне радикальное». В чем не единожды, нам приходилось убедиться. Комарова хмуро посмотрела на меня, но от комментариев воздержалась, хоть на том спасибо, потому как я был немного раздражен. Нервировало то, что не могу понять, какие мысли бродят в голове этой женщины. Она явно задумывала очередную аферу. Вообще, конечно, родиться бы Александра Сергеевна лет на двадцать позже, сдается мне, она стала бы первой в России женщиной-авторитетом. Точно говорю. С ее неуемным энтузиазмом и отношением к жизни девяностые – самое подходящее время. Этакая Тереза Мендоса российского разлива. Повернул голову, окинул комаров взглядом, представил ее в малиновом пиджаке с барсеткой под мышкой, как она собирает дань с барыг, и против воли тихо засмеялся. Картина просто была слишком уж и сюрреалистичная. — Что такое, Максим Сергеевич, находите во всей ситуации нечто смешное? Она недовольно поджала губы. — Ни в коем разе. Это нервное. Знаете ли, представить не мог, что судьба сведет меня со столь неординарной особой, как вы. «Почему не могли?» — Комарова прищурилась, видимо, выискивая в моем лице что-то интересное. Уж не знаю, что именно она хотела увидеть Оно, это лицо, совершенно не изменилось. «Сами же говорили, сколько лет занимались моим делом. Думаю, вам обо мне известно больше, чем кому-либо». Я мысленно отвесил себя под затыльник. Слишком часто говорю то, что говорить точно не следует. Забываюсь. Впрочем, Александра Сергеевна тоже та еще штучка. Все время хватается за малейшую оплошность или оговорку с моей стороны. Как питбуль, который ждет шанса вцепиться в горло жертвы. Это к тому, Александра что вы оказались при близком знакомстве весьма интересной личностью. Гораздо более интересной, чем мне казалось сначала. «М-м-м, ясно Комарова скривилась, будто от кислого лимона, и отвернулась к окну. Наверное, мои слова вовсе не показались ей комплиментом. До дачного участка мы ехали молча. Александра Сергеевна думала о своем, а я, естественно, о своем. С удовольствием разделил бы мысли Комаровой, но она упорно не говорит все до конца. «Хоть убей». Не желает внучка Ершова довериться своему потенциальному спасителю. Впрочем, что уж скрывать, на данном этапе операции «Выберись из жопы» скорее спасает она меня, чем я ее. Честно говоря, данный факт, наверное, сильно всего и нервирует. Не привык я полагаться на постороннего человека, тем более на женщину, тем более на такую, как сидящая рядом особо Мне кажется, даже самка богомола, которую мочат партнера после спаривания, отнеслась бы к Комаровой с уважением. Потому что Комарова пошла дальше, она мочит сразу, до спаривания. Когда мы подъехали к дачному поселку, я решил не светиться по главной улице и свернул к лесополосе. Домики остались чуть в стороне, а к участку Ведерникова мы подобрались со стороны кладбища. Не то, чтобы эта конспирация могла сейчас что-то радикально решить, но подумал, мало ли. Честно говоря, не уверен, кому я доверяю меньше всего, Вадиму или Комаровой. Может, они вообще в сговоре и решили, пользуясь моментом, оприходовать Максима Сергеевича. Комарова в очередной раз покатилась в мою сторону, усмехнулась, но снова промолчала. Наверное, поняла, что наши с ней отношения далеко не лучший образец искренности и откровенности. Мы вышли из машины, я покрутил головой. Вокруг было удивительно тихо, даже странно. Вроде бы дачный сезон в разгаре. Хотя, в принципе, сейчас рабочие дни, и не у всех они проходят так весело, как у меня. Может, в этом дело. Впрочем, если говорить честно, скептический взгляд Комаровой был весьма уместен. Я еще, на всякий случай, бегло оценила обстановку. Конечно, сильно ситуацию это не изменит, но все же. Задолбался уже от сюрприза. — Все, можем идти? — Александра Сергеевна небрежно повела плечом. — Мол, ты, Максимка, мне не доверяешь, но я сделала вид, будто не заметила этого. Я молча обошел Комарову и направился к калитке, которая вела на участок со стороны кладбища. Вообще, конечно, интересный выбор для отдыха. Не особо верю во всю эту мистику, но кладбище... Хотя теперь уж и не знаю наверняка, во что именно нужно верить. В общем, как в бородатом анекдоте. Зато соседи спокойные. На участке тоже стояла гробовая тишина. Интересный, конечно, каламбур, получается, гробовая. Или мысли мне лезут такие из-за всей ситуации в целом. Когда мы уже подошли к ступенькам, ведущим в дом, дверь резко распахнулась, и на пороге обозначился белобрысый. Замер, уставившись на нас. Я как бы тоже притормозил, не переть же дуром, когда на пути человек. Почти минуту мы смотрели друг на друга молча. Вид, конечно, у Белобрысова был немного потрепанный. Такое чувство, что ночевал он здесь, в этом доме. По крайней мере, одежда на нем та же, что и вчера. Потом Вадик крутанулся на месте и скрылся за дверью. Все это по-прежнему без единого слова. — Видимо, нам намекают, что можно войти, — пробормотал я себе под нос. «Знаете, Максим Сергеевич, надо сильно хочется вам сказать, что чувство юмора у вас...» Комарова, не договорив фразу, отодвинула меня с дороги и поднялась по узким ступенькам у дом. «Ох ты ж! Посмотрите на нее! Чувство юмора ей мое не нравится!» — высказался я Александру Сергеевну в спину. «Мне, может, тоже до хрена чего не нравится. Кто бы об этом переживал?» Стоять одному посреди данного участка было как минимум глупо, поэтому я двинулся вслед за своей спутницей. Вадим сидел на маленькой кухне на табурете. Перед ним на столе стояла раскуроченная консервная банка из-под кильки в томатном соусе, которую неаккуратно открыли ножом. Килька отсутствовала. Ее, видимо, уже употребили в пищу. Зато в банке лежала до хрена окурков. Я так понимаю, судя по количеству выкликанных сигарет, Вадик всю ночь нервничал, думал и переживал. Ну, ладно, мне бы хотелось, чтобы он всю ночь нервничал. Здравствуй. Комарова прошла в кухню, остановилась возле маленького окна, поморщилась, а потом щелкнула замком, открывая раму. Дышать нечем, пояснила она, видимо, нам обоим. Хотя зачем говорить об очевидных вещах? Думаю, мы оба в состоянии понять, что александр Сергеевна захотелось проветрить помещение. Вряд ли она решила таким способом покинуть дом. Хотя бы потому, что ей и через дверь никто не мешает выйти. Я в комнату заходить не стал. Просто если еще один человек окажется в кухне, мы будем рассматривать друг друга буквально впритык. Замер на пороге, облокотившись плечом о дверной косяк. «Ждал вас раньше!» — выдал Белобрысый, потом достал из кармана брюк-пачку, взял спички со стола и закурил. — Ну, извини, — Комарова развела руками, — не в соседних квартирах обитаем. Да и потом надо было предварительно объясниться с Максимом Сергеевичем. Меня покоробило, что с Белобрысым она общается на «ты», а со мной исключительно по имени-отчеству, будто они уже давно знакомы, друзья-товарищи. Хотя, я не знаю наверняка, может, так оно и есть. Вообще уже ни в чем не верил, как в старом фильме. Власть меняется по несколько раз на дню. Итак, Александра Сергеевна решила взять инициативу в свои руки. Выглядела она при этом будто учительница, которая на собрании планирует сообщить родителям, что их дети раздолбаи. «Нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию». Мы с Белобрысом одновременно хмыкнули и покосились друг на друга. «Не вижу ничего смешного!» — тут же среагировал Комарова. «Давайте я обрисую наши перспективы!» Вадим от места имения «наши» очень выразительно поморщился. Видимо, он категорически был не согласен с этим обобщением. «Вы оба находитесь в не очень хорошем положении!» — начала Александра Сергеевна издалека не — Я бы так не утверждал, — перебил ее белобрысый, — не очень хорошее положение только у одного из нас. Можно даже сказать, совсем хреновое положение. Вадим выразительно посмотрел на меня и выпустил в потолок несколько колечек дыма. Вообще для человека, который всю ночь прятался в дачном доме Ведерникова, причем прятался от меня, он ведет себя излишне уверенно. Хотя гадом буду, Вадик нервничает. В банке из-под кильки лежит не меньше пачки бычков. «Прекрати!» — Комарова зыркнула на Белобрысова, недовольным взглядом. И что интересно, он реально прекратил. Просто в секунду заткнулся, хотя, судя по ехидному выражению рожи, у него точно имело что сказать. — Ситуация следующая, — продолжила Александра Сергеевна. — Завтра приезжает делегация из дружественной нам Кубы во главе с Фиделем Кастро. Комарова сделала небольшую паузу. Видимо, чтоб мы с Вадиком прониклись с серьезностью ситуации. В итоге Вадик опять мерзко усмехнулся, а я просто промолчал. Для меня Фидель Кастро пока еще не реальный человек, а принт на футболке, смутный образ. С трудом представляешь, что встречусь с ним лично. Одно дело просто оказаться на полсотни лет назад, в прошлом. Хотя даже в этом случае слово «просто» наверняка мало подходит. И совсем другое — столкнуться лоб в лоб с исторической личностью. Да еще с какой? Фидель Кастро. Охренеть можно. Особо волнительная ситуация при этом раскладе, что мне нужно его убить. Так получилось, вы оба нарушили инструкции и правила своей работы. Комарова снова посмотрела сначала на меня, а потом на Вадика. Честно говоря, ощущение, будто мы два провинившихся пацана, стало еще сильнее. Голобрысов скинулся, собираясь протестовать, но тут же сдулся, ибо Комарова права. Уверен, Вадик не имел распоряжения выходить на прямой контакт с нелегальным агентом, то есть со мной. Иначе какой тогда я на нахрен легал если все подряд будут ко мне в дела лезть и чуть ли не за руку водить здороваться? Даже если Марков должен был контролировать работу Беляева и ликвидировать в случае возможного провала, что очень маловероятно, уровень не тот, он обязан сообщить об этом начальству но никак не размахивать оружием в попытке совершить справедливое, по его мнению, возмездие. Он вообще, по большому счету, обычный вербовщик и максимум канал для передачи информации. Так что слова Комаровы весьма даже правильные. Накосячил не только я, условно говоря, потому как желание не нелегало соскочить с намеченного пути – с пути, ради которого все и затевалось, прямо скажем, реальный косяк. Но Вадик тоже отличился. И это, кстати, достаточно странно. Он ведь, насколько я понимаю, в данном деле совсем не новичок. Схринали начал истерить и бегать за мной. По идее, ему следовало доложить руководство и потом ждать дальнейших указаний. И еще. Интересно мне... А хозяева знают о его вмешательстве в жизнь Комаровой. Кстати, да, интересный момент. Но, думаю, я точно смогу объяснить свое поведение. Белобрысый все-таки решился высказаться. С предателями разговор короткий. Мне за самовольное решение проблемы особо ничего не грозит. Я чуть не зажжал голос. Он от серьезно? Человек, который, судя по всему, ровно точно так же предал свою страну. да В случае я имею в виду союз. Потому что Вадик явно свой, местный. Не конкретно для этого города, а для России, матушки. Потому что в разговоре блондина чувствовался легкий, еле заметный акцент, характерный для южных областей. Он, очевидно, над этой проблемой работал, потому как акцент реально почти отсутствовал. И я не до конца мог понять, откуда белобрысы родом, но то, что не американец и не из другой какой страны, это точно. «Слышь, борец за справедливость, вот уж точно чья бы корова мычала!» Я нагло усмехнулся прямо Вадику в лицо. «Тогда стоит начать с тебя, ты ведь вообще продал свою родину!» «Не так ли? За сколько? По канону? За тридцать серебренников «Не твое собачье дело!» — тут же взвился Вадик. «Не стуй свой поганый нос! Понял?» «Очевидно, друзьями нам с этим товарищем точно не быть. Я раздражаю его так же сильно, как и он меня. Бедолага чуть окурком не подавился от злости. Он забычковал тлеющие сигарету вернее, ее остатки, и развернулся ко мне полностью всем телом навычился, словно в любую секунду готов соскочить с этой облезлой табуретки и кинуться в драку. Кстати, я вдруг понял, что очень даже не против драки. Реально, хорошего такого основательного мордобоя. С первого дня моего пробуждения в теле Максима Сергеевича я постоянно старался держать себя в руках, потому что «ну нихрена б себе». Сначала убили, причем убили абсолютно нагло, а потом еще и в семь второй год закинула По идее, большинство людей на моем месте, очнувшись, бегали бы по гостинице с глазами на лбу и пеной у рта. Рали бы помогите, а я, блин, как долбанный Чацкий, с корабля навал Из одного говнища сразу в другой, да еще и не в свое. «Хватит, — говорю!» Александра Сергеевна раздраженно стукнула кулаком по подоконнику. «Как два петуха на одном скотном дворе! Честное слово, угомонитесь! Все молодцы! В общем, так!» Она сделала шаг в сторону Белобрысова и посмотрела ему прямо в глаза. «Если ты поможешь нам избежать того, что должно произойти, я отдам тебе список агентов. Вернее, ты получишь нужную информацию». «Отдавать-то мне нечего, вот все ведь здесь!» Комарова постучала указательным пальцем себе по лбу. Впрочем, она могла задрать ногу и долбить по башке пяткой. Мы без того охренели на пару с Вадимом. Большей степени офигевания вряд ли можно было достичь. Не знаю, чему именно поразился Вадик, хотя, конечно, догадываюсь, а я лично был в шоке от того, что эта женщина готова ради спасения моей задницы отдать блондину. То, из-за чего вся ее жизнь пошла через одно место. В шоке я был ровно минуту, пока мы оба с Вадимом бестолково таращились на Александра Сергеевну, переваривая услышанное, а потом до меня дошло. Хрен там! Не даст она ему ничего, потому что в списке ее родители. О чем, насколько могу предположить, не знает никто. Кроме меня, пожалуй. А значит... Я с сочувствием посмотрел на Белобрысова, бедный, наивный Вадик. Значит, мы просто тупо используем его сейчас, чтобы получить свое, а потом убьем. На той и расчет. Именно это планирует провернуть Александра Сергеевна, потому что никакой список, никаких агентов она вообще не собирается ему передавать. Врет. Нагло врет, глядя в глаза. Говорю же, самка богомола отдыхает. На секунду Комарова отвлеклась от Белобрысова, перевела взгляд на меня. Потом, видимо, сообразила, что я все понял и снова повернулась к Вадику. Причем я вообще не заметил в ней ни смущения, ни переживания, ни сомнений. Исключительно твердая уверенность в правильности своих действий. Черт! Вадик, в отличие от меня, явно догадывался. Есть подвох, но не мог предположить, какой именно, ибо не знал всей правды. Объясни мне, в чем суть. Я ничего не понимаю. Ради этого человека ты действительно готова пойти до конца? Почему? «Считай, что я влюбилась!» Александра Сергеевна грустно улыбнулась. «Вадик охренел повторно, а вот я уже нет. Потому что Комарова сказала единственным маломальски подходящее объяснение. И все. Ну, хорошо. Давай обсудим сначала, а потом приму решение». Белобрысый снова достал пачку из кармана и потянулся за спичкой.